Песни Весенняя песенка Первый дождик грозовой Зазвенит по мостовой И ручьи вдоль улиц запоют Соловьиный первый свист И зеленый первый лист Мне весной покоя не дают Весна идет, и все вокруг поет И все, кто слышат голос мой Пусть о весне поют со мной И песня облетит Весь шар земной Первый вешний ветерок Разморозил сто дорог Расплескавшись теплую волной, Как мальчишка озорной В дождик раннюю весной Я по лужам шлепаю домой. Весна идет, и все вокруг поет, И все, кто слышит голос мой, Пусть о весне поют со мной, И песня облетит весь шар земной. Пусть весенняя гроза Сыплет молнии в глаза, У грозы короткие пути. Я на тучку заберусь, Я по радуге пройдусь, Мне светлей дороги не найти. Москва, 1957 год. Колыбельная песенка Спи, усни, мой милый шалунишка, Баю-бай, мой ласковый малыш. Спит твой слон, в кроватке дремлет мишка. Отчего же ты один не спишь? За окном вечерняя прохлада, Солнце скрылось в терем золотой. И луна, укрывшись в листьях сада, Все следит украдкой за тобой. Пролетят года, как летний ветер, Станешь взрослым ты, а я седым, И однажды, вот в такой же вечер, Тоже станешь папой молодым. Оторвав глаза от старой книжки, Я смотрю, как ты всю ночь не спишь И поешь, мой славный шалунишка, Баю-бай, мой ласковый малыш. Москва, 1957 год. Юность. Весельем и песней наполнено сердце, нам юность отцы оставляют в наследство. И солнечность — эту лучистую, и эту жемчужную лунность, и эту, ни с чем не сравнимую, ни на что не похожую юность. Придут к нам и мудрость, и опыт, но прежде у юности вера, любовь и надежда. И солнечность — это лучистая, и эта жемчужная лунность, и это ни с чем не сравнимая, ни на что не похожая. Юность. Счастливая юность, как сон пролетает. Веселье угаснет, и песня растает. И солнечность — это лучистая, и это жемчужная лунность, и это ни с чем не сравнимая, ни на что не похожая юность. 1971 год. Курский соловей. Только над землей блеснет несмелый первый луч зари, Только ветерок покроет рябью зеркало воды. Забыв про сон, спешу навстречу я Слушать песню соловья. Курский соловей, курский соловей, Пой, не умолкай среди ветвей. Курский соловей, курский соловей, Добрый голос родины моей. Кто тебе сумел открыть секрет, Зачем на свете жить? Кто тебе помог, ответь, дружок, Такую песнь сложить? Ведь не устанешь слушать вновь и вновь, Песню про твою любовь. Сколько бы ни пел я песен сам, Волнуясь и любя, Я спешу с зарей учиться вечной песне у тебя. И замолкаю, каждый звук ловя. Чудо, песни соловья. Курский соловей, курский соловей, пойню умолкая среди ветвей. Курский соловей, курский соловей, Добрый голос родины моей. 1977 год. Неизвестному солдату. Ты лежишь на поле боя, поле боя за тобою. Заслонив собой Россию, ты погиб, но не забыт. У глухого полустанка, возле речки Безымянки, неизвестному солдату светлый памятник стоит. Неизвестного солдата кто-то с сыном звал когда-то. Неизвестного солдата мать ждала. На то война. Диск пустой от автомата И последняя граната Навсегда в руке зажата Жизнь одна и смерть одна Неизвестному солдату Я доверюсь словно брату Я спрошу его совета Как спросил бы у отца И горит по всей России Твой огонь неугасимый Неизвестного солдата Кровь стучит у нас в висках 1975 год Эхо Песенка для двоих. Памяти Майи Кристалинской. Луговое солнце одело берёзы в весенние чуть клейкой листвой, и сосны от пыли наряд свой отмыли весенней водой дождевой. Эхо. А в мае я знаю, над крышей я слышу, любовь словно птица летает и тает. И жду я, приду я, не скрою весною лишь встречи.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 И если твой взгляд мне улыбкой ответит, Я снова и снова пою. А солнце и ветер, и ласковый вечер Так просятся в песню мою. А в мае... Какая песня без баяна? Ты лети от Волги, от Урала, Песня журавлиная моя. Проживи сто лет, облети весь свет, Но вернись в родимые края. Какая ж песня без баяна? Какая ж зорька без росы, Какая мария без Ивана, Какая ж Волга без Руси. Песни возвращаются, как птицы, Как бы труден ни был перелет. Вновь берез листва, Мне шепнет слова, Вновь негромко сердце запоет. Какая ж песня без баяна, Какая ж зорька без росы, Какая ж сказка без обмана, Какое ж горе без слезы. Если жизнь сложилась словно песня, Значит, песня сложена про жизнь. Прородимый край, так баян сыграй, Чтоб жилось и пелось от души. Какая ж песня без баяна, Какая ж зорька без росы, Какая Мария без Ивана, Какая ж Волга без Руси. Юрочка. Юрия Юденкову. Кружится сплетница, морозная метелица, С тем, кому весело, заводит хоровод. под ноги стелится, да только мне не верится. Ах, как не верится, что старость настаёт. В юности, Юрочка, была у нас фигурочка. В юности, Юрочка, отсутствовал живот. Были и ниночки, и валечки, и нюрочки. Ах, как их, Юрочка, сейчас не достаёт. Что нам тревожится? Всего полжизни прожито. Сединки в бороду, а старый бес в ребро. Молодо зелено, а мы давно проверены. Пусть мы не золото, а все же серебро. 1996 год. Ефрейтор. Шагал Ефрейтор на войну, побить соседнюю страну. И был Ефрейтор наш такой, большой пижон и до зубов вооружен. И у Ефрейтора усы росли совсем не для красы, не для устава на руше, а лишь для устрашения. За ним солдатики шагали, а камни ноги отбивали. И как-то грустно подпевали, трали-вали. Шагал ефрейтор на войну, оставив тещу и жену. Ведь был ефрейтор наш такой большой пижон. Вояке было не дожен. А в той постылой стороне давно мечтали о войне. Хоть были все там очень даже молоды, кусам имели бороды. А что до пушек и гранат, их было больше в остократ. И много разного ору, оружия ефрейтор обнаруживал. За ним солдатики шагали, обмины ноги отрывали и как-то грустно подпевали, трали-вали. Что ж, на войне, как на войне, тут нелегко тебе и мне. Но ни там, в дождь и в холод и в жару, бывалому Ефрейтору. Ефрейтор знал, что в той борьбе закон ты мне, а я тебе. И без побед, и даже поражения пришел из окружения. Он не подставил старшину. и не подвел свою страну. Недаром наш ефрейтор был большой пижон. Такой ефрейтор всем нужен. На войне, как на войне. В какой угадывай стране, что мировой была когда-то, служить в полку досталось мне простым, но преданным солдатам. Я постоянно воевал и бесконечно с кем-то дрался, ведь мне ефрейтор приказал, уж он-то знал, за что сражался. Что ж, на войне, как на войне. И в той загадочной стране, Блистая воинским талантом, Приказ Ефрейтору и мне Давался старшим лейтенантом Он вместе с нами бедовал, С женой годами не встречался, Он так квартиры новые ждал, Уж он-то знал, за что сражался. Что ж, на войне как на войне, В стране, где жили как во сне, Чего им только не хватало, Моим соратникам и мне Приказы шли от генерала. Он жил на даче дармовой, и словно в масле сыр катался. Он собирался, рвался в бой, уж он-то знал, за что сражался. Что ж, на войне, как на войне. Ефрейтор спит в земле сырой. В горах сгубили лейтенанта. Свел генерала геморрой. В гранитный склеп под бой курантов. В стране, где плохо с головой, служу в полку простым солдатам. Хоть я пока еще живой, но жить, признаюсь, страшновато. Что ж, на войне, как на войне. Жизнь. Бескрайние дали, поля и пригорки, в пыли сапоги не слышны, в шинели солдатской, в простой гимнастерке прошел я дороги войны. Угрюмые лица, суровые лица, смущенные лица солдат. Немного неловко, ведь мы из счастливцев, из тех, кто вернулся назад. «Привет, родня!» Мне повезло еще пожить на белом свете. Что ж, будем жить смертям на зло и умирать от долголетия. Солдатские руки, привычные руки, устали, пора поддохнуть. Виски посидели, ряды поредели, и многих уже не вернуть. Уходят за годом упрямые годы, себя проверяя не раз. Я верю, солдаты, не мы виноваты в том, что происходит сейчас. Бескрайние дали... Поля и пригорки, а вас я все реже пою, И с орденом славы мою гимнастерку Все реже на свет достаю. 1965-1998 год Москва. Волшебная ночь над столицей России. Подобных ночей не бывает нигде. Затихли дома, извенит темно-синий ночной небосвод, Подпевая полярной звезде. Эти вечные слова повторяю снова я. Я люблю тебя, Москва, и старую, и новую. Я помню веселый трамвай на Садовой и первый асфальт на Бульварном кольце, и пляж на Филях, и с иголочки новый бредовый фасад на стеклянном Кремлевском дворце. И заветные слова повторяю снова я. Я люблю тебя, Москва, и старую, и новую. Немного грущу и немного жалею, Военное детство и юность мою, И в жизни моей со вторым юбилеем Родную Москву поздравляю И для тебя пою. Эти вечные слова повторяю снова я. Я люблю тебя, Москва, И старую, и новую. 1998 год Колокола Вновь я обращаюсь к вам, Москва, Вновь золотятся купола, И вновь звонят колокола. Вновь я от души тебе пою Песню мою, древняя Москва. И над вечной столицей Звон малиновый плывет, Вещий звон твоих колоколов, Песня без слов, А тебе, Москва. Здесь, непокоренная в веках, Ты на семи стоишь холмах, И на семи живешь в ветрах. В мире есть другие города, Но навсегда я с тобою, Москва. И над вечной столицей звон малиновый плывет, Вещий звон твоих колоколов, Песня без слов, о тебе, Москва. 1998 год. Бузаева. Жизнь, дорогую большую, отнимает наш покой. Ну, а я прилип душою к деревушке над рекой. Ручеек бежит к речушке, чтоб в жару воды испить. И часовня на опушке, Чтобы лоб перекрестить. Потемневшие заборы, Дым далекий от костра, Да за речкой храм, который Помнит юного Петра. Здесь закаты, как пожары, Здесь восходы, как лазурь, Полусонный бор у яра И ночей осенних хмурь. Буза, Буза, Бузаева, При горке до поля Меня рождает заново Бузовая земля. Буза, Буза, Бузаева, Деревня у реки, Не зря тут избы ставили Простые мужики. тель неапольница Неаполь, Ницца. Путь счастливый кораблю. Не люблю я за границу, Я Бузаева люблю. Счет годам ведет кукушка, Счет обидам старики В неказистые деревушки, Что пригрелась у реки. Среда, 18 марта 1998 года. Дуэт. Если солнце ярко светит, не идет холодный дождь, мы могли бы прогуляться без калош. Если очень теплый ветер, и росы холодной нет, и аллея в нашем парке лунным светом залита, мы могли бы прогуляться без зонта. Ну а если дождик теплый, да к тому же с ветерком, мы могли бы прошвырнуться босиком. Ну а если ветер сильный, дождь холодный моросит, мы могли бы очень просто не гоняться за такси. окупаться словно в речке караси. Если добрая лошадка и дорога хороша, мы могли бы прокатиться не спеша. Если утро без мороза, и не стелется туман, и спокойно, без волнения, спит усталый океан, я б не отказалась от воздушных ванн. Если на море барашки, если волны хороши, мы б на яхте поболтались от души. Если конь стучит копытом, закусивши у дела, Я б верхом, по горным тропам, всех оставив за собой, Проскакал бы, как отчаянный ковбой. Мы во многом не согласны, любим разное порой. Но признайся, жизнь прекрасна, милый мой. Пусть плоды на ветках зреют, пусть в полях цветут цветы, Просто я охотно верю в царство вечной красоты. И, надеюсь, верим вместе, я и ты. молоко дают коровы а бараны шерсть дают, но об этом сладких песен не поют. Так что нюхаем цветочки и балдеем от луны, потому что я с тобою, потому что ты со мною вместе, потому что мы с тобою влюблены. 4 ноября 1996 года. Бокал. Допивай свой бокал, пусть в бокале слеза, пусть на дне его капли разлуки. не давай мне руки Не смотри мне в глаза, мне не выдержать горестной муки. Я не верил тебе, я не жаждал любви и не ведал, что счастлив с тобою и тревожно-досадную бурю в крови не считал настоящей любовью. Я шутил, я играл, я признания искал, клялся вместе идти до венца. Я допью свой наполненный ложью бокал, допивай же и ты до конца. 2005 год надежда я как береза браконьером недорублена я словно речка на морозе недолюблена руками теплыми мужскими не согретая я песня русская да только недопетая я посмотрю в твои глаза при свете месяца а в них любовь ко мне как звезды тихо светится а мне холодная любовь совсем не нравится леса таежные от спички загораются А жизнь бежит себе такая суетливая, И все вокруг меня как будто бы счастливые, Вся жизнь у них как будто первое свидание, Откуда ж слезы и душевные страдания? Да я моим подругам вовсе не завидую, Так и живу с моею личную обидою, С моей печалью и надеждой затаенную, Тобой любимой быть, такой же, как влюбленную. Санкт-Петербург. Зарешеченные Питером, закольцованы Москвой, Улиц тесные обители, бескорыстные носители Нашей жизни кочевой. За минуту до полуночи уезжаю из Москвы, Отправляюсь в город сумрачный, Перекрестно-переулочный, город сказочной молвы. Припев. По Невскому проспекту, не то что по Тверской, Гуляют гордо все, кто гнушается Москвой. Уверенные лица... надменный взгляд вокруг, культурная столица, большой Санкт-Петербург. От музеев до кондитерских всем гордится Петербург. Что касается правительства, президент, конечно, питерский, и премьер, земляк и друг, удивленно смотрят встречные. Я не свой со всех сторон, переулками извечными, перекрестно-поперечными возвращаюсь на перрон. От Невского проспекта, от замков на дневой Со мной поедут те, кто свидание ждет с Москвой. Здесь всей семьей большою, здесь искренне слова, Ведь русскою душою считается Москва. За минуту до полуночи я уже душой в Москве, В суматохе тесной, уличной, На Тверской в кафе у булочной забываю о Неве. Закольцованные улочки пролегли вокруг Кремля, Тупики и закоулочки, и кривые переулочки Ждут, как добрые друзья. Припев. По старым переулкам, где каждый сват и брат, выходим на прогулку, конечно, на Арбат. Ты гость, и нам приятно, ты наш земляк и друг, и каждому понятно, Москва — не Петербург. 30 декабря 2008 года. Санта-Мария. О, Санта-Мария, зачем тебе берег, причалы, порты, города, родная стихия, Лишь солнце да ветер, вокруг голубая вода. Ничто тебе круче падение в бездну и ветер колючий в лицо, свинцовые тучи и гром поднебесный ничто для твоих парусов. Нет золота в трюмах, нет шелка на реях, нет даже для ружей свинца. За что же ты стала святою Марией? За то, что дошла до конца. И птица закружит, и крикнет дневальный «Земля за бортом, господа!» и терра сразу же станет великой страной навсегда. Святая Мария, отлитая в бронзе, под взглядом влюбленным горит, и я сознаю, что не рано, не поздно мне жить и любить и творить. Стройны твои мачты, крепки паруса, во всем королевская стать, и волны под килем творят чудеса, смиряясь в послушную гладь.